Глава 7. Сяо Тай ступила на белый песок пляжа и огляделась. За ее спиной в бело-молочное нечто уходила веревка. Сперва она думала про алебарду, а потом решила, что толку никакого нет. Что веревка, что алибарда, что каменная колонна. Физически этот вот райский пляж и северо-восточная провинция На огромном расстоянии находятся. По ее подсчетам, минимум в три тысячи ли, а то и больше. А вот если вдруг схлопнется портал, то никакая лебарда не удержит. Разрежет пополам, и все. Вот уже несколько дней, как она и другая Сяотай проводили эксперименты по проникновению в портал. Удивительно. Но каждый раз, когда они открывали это молочно-перламутровое нечто, на той стороне всегда был день. солнце в зените, в одном и том же положении. Ничего не менялось. И это несмотря на то, что со стороны провинции Лань и дворца генерала Лю время менялось от раннего утра и до поздней ночи. Другая Сяотай довольно креативная особа и сразу же предложила несколько гипотез. От карманного измерения истинного дракона и до разнесения темпоральных потоков. Следовательно, «Указанный остров с пляжем может быть просто таким вот пространственным убежищем. Такое место, куда всегда можно скрыться или складировать материалы. Как делают все продвинутые культиваторы с пространственными хранилищами в своих кольцах», сказала другая Сяотай и поправила очки. «Всегда хотела такие. А что, браслет из жемчужного тела на руку? Диспетчерский кластер тут в пещере истинного дракона?» Охранилище хранилище на Райском острове. А что, если время там просто идет по-другому? Или мы всегда обречены открывать портал в одно и то же место и время? Тогда толку от хранилища просто не будет. Скажем, если мы открываем портал в точку А в среду в полдень. Кладем туда вещи и инструменты, да? Я слежу за твоей мыслью, сестра. Проворачивает в руке стело для начертания другая Сяо -тай. Ну вот, мы складируем имущество и закрываем портал. По ту сторону портала наши вещи естественным путем переходят по течению времени в два часа по в среду, в три часа в десять вечера, в конце концов в четверг. А когда мы снова открываем портал, желая взять что-то из вещей, он снова открывается в среду и ровно в полдень, где никаких вещей еще нет. М -м да, эксперимент. Эксперимент. Эти двое понимали друг друга с полуслова. Пока другая Сяо Тай готовила портал к открытию, оригинальная сбегала наверх, в тронный зал. В тронном зале генерал Лю проводил очередное совещание по каким-то важным вопросам. Она помахала рукой «Не обращайте на меня внимания». По выпученным глазам советников поняла, что опять нарушила какие-то неписанные традиции и обычаи. Наверное, нельзя во время совещаний в тронном зале руками махать. Или, может, потому, что она из задней двери за троном сюда попала? Но времени у нее не было. Она огляделась в поисках подходящего предмета. Ей нужно было что-то настоящее, а не произведенное внутри пещеры из жемчужного тела. Внутри некоего радиуса истинный дракон могла воссоздать практически что угодно. Лишь бы в голове было четкое представление предмета. Например, фломастеры и огнестрельное оружие прекрасно получались. Простая конструкция, все понятно. А вот технически сложное устройства уже нет. И Сяо Тай подозревала, что речь была не в том, что истинный дракон не могла что-то такое создать, а в том, что она не могла что-то такое представить достаточно четко. Например, тот же самый ноутбук получался пластиковым монолитом с экраном. У него были клавиши и экраны, все такое. Но внутри у него был просто монолит. И самое главное, эти вещи не могли быть вынесены из пещеры искренней радости. Исчезали. А сейчас ей нужно было что-то, что они могли бы оставить на песке райского острова, по ту сторону портала, дабы проверить гипотезу Сяо Тай. Она окинула взглядом столб. Советников вокруг него, самого генерала Лю. Генерал немного насторожился, заметила, что тот наконец подвесил себе на пояс другой меч, нашел замену сливовой ветви, задумалась и покачала головой. Нет, нельзя у генерала второй меч забирать. Я могу чем-то помочь, уважаемая госпожа Тай? Осторожно спрашивает генерал Лю, глядя, как она стоит посреди зала задумавшись. А? Она поднимает голову. «Да, мне нужна алебарда. Тяжелая такая. Лезвие ущербной луны с девятью кольцами, например. Или там копье-гу с крюком, чтобы всадников с лошадей стаскивать. Или топор. Да, парные топоры, клевцы. Что-нибудь на длинной рукояти и тяжелое. И такое, чтобы не перепутать. И чтобы не сильно жалко было, понимаете? Нет». «Можно и чайный сервиз или, вон, подушка на троне, шелковая?» «Эй!» – повышает голос генерал. «У дверей! Кто там сегодня? Подойдите сюда!» От дверей отделяются двое гвардейцев в золотых доспехах с карпами, выгравированными на груди. Они приближаются к генералу быстрой рысцой. Приблизившись, они вытягиваются в стронку со своим оружием. Сяо Тай думает, что генерал все же молодец. его воины не падают на колено, не склоняют голову. Нету тут такого низкопоклонства и излишних церемоний. Надо бы ему сказать про Лишана и Вишенку, а то он и не знает, наверное. Хотя пусть Лишан сам ему говорит. Видно же, что между этими двумя что-то произошло. И она совершенно точно знает, что именно. Нет, конечно, троллить этих двоих за завтраком было очень забавно. Однако если серьезно, то хорошая пара, а что? Лишан отличный парень, все у него на месте, да и семья хорошая. Вишенке давно замуж пора, 23 уже, в Поднебесной могут и в 13 лет выдать, а то и в 8. Старая дева по местным меркам. Плюс она сама дочка Даймы с островов, тоже вроде как знатная. Да, сейчас ей лучше про это не упоминать, но кто знает. Правление Таитоми -то хиде не продлилось так уж долго. Конец эпохи Сингоку-Дзидай положил не хиде а Токугава. Уже после смерти всесильного сына-крестьянина. «Передайте, госпоже Тай, ваши алебарды», – командует генерал Лю. Стражи беспрекословно подчиняются, но Сяо Тай видит легкое недоумение у них на лицах. «Впрочем, это же золотые карпы славного города», Они не будут задавать вопросов. Они молча передают свои алибарды. Сяо Тай сгребает их в охапку и закидывает на плечо. Поворачивается к генералу. «Спасибо», – говорит она. «Это нужно для научных целей. Надеюсь, что смогу вернуть их в целости и сохранности. Но ничего не обещаю». «Распоряжайтесь ими, как заблагорассудится. Хорошо, что только алибарды. У нас много алибард». говорит генерал, и его рука немного дергается. Седая благообразная борода у обладателя Гуаня, полководец, разрушающий замыслы врага, изрядно поредела с правой стороны. Но вот и хорошо. Она спешит к двери в конце зала, и советники провожают ее взглядами, склоняясь в поклоне. Конечно, никто из них не скажет вслух то, что они думают. Никто не осмелится, наконец, поздравить генерала с тем, что в его жизни снова появилась женщина. Пусть даже больше похожая на девушку-подростка, совершенно не умеющую вести себя в обществе. Советники генерала Лю уже достаточно давно его знают. Знают, как именно он думает. И прекрасно понимают, что пока рано. Вот объявит сам генерал о свадьбе. Или дети там у них родятся, так и хорошо, тогда и поздравят. А пока рано. Сам генерал... Терпеть не может всех этих слухов и сплетен, кто с кем и когда. А уж про его личную жизнь до последнего времени и говорить было нечего. Не было у правителя славного города Лань никакой личной жизни. Некоторые из особо приближенных только вздохнули глубоко. У всех были дочери на выданье. Красавицы и умницы, воспитанные в лучших традициях высоких домов. Знающие наизусть все, что требуется знать жене правителя. и уж никогда не позволившие бы себе вот так бесцеремонно нарушать беседу генерала со своими советниками. Она же ходит так, словно тут все ей принадлежит и все ее слуги, а при этом даже со слугами ведет себя как с равными. Это здорово запутывает, если честно. Непонятно, кто она такая. Впрочем, слухи ходят всякие. Что, дескать, на самом деле гости сына генерала сотника Лишана седьмая сестра из братства горы Тяньша. Что, конечно, было бы совсем дикостью. Все знают, как генерал с разбойниками поступает. Что она приемная дочь из богатой семьи соседней провинции, купеческая дочка. Кто-то и вовсе слухи пускал, что проститутка из персикового сада. А среди завсегдатаев таверны чайных Принято было считать, что новая пассия генерала – та самая темная госпожа Кали, которая во время войн семи кланов якобы не погибла, а была запечатана в теле маленькой девочки и запаяна в янтаре и брошена на дно озера. А потом лихие люди через десятки лет ее сетью выловили. И выросла она в семье рыбака, который на этой почве пережил экзистенциальный кризис. Даже песня такая есть, из 72 куплетов. Впрочем, кем бы она ни была в прошлом, ясно одно. Сейчас она женщина генерала Лю. Никто так не следит за своим правителем, не знает в точности все его привычные реакции и жесты. Никто не умеет читать его мысли с полуслова так, как ближайшие советники, доверенные лица, его гражданские служащие. потому что солдатам в подчинении военачальника не обязательно угадывать его мысли. Им достаточно исполнять его приказы. А вот гражданские служащие администрации славного города от них не ускользнуло, как именно изменилось выражение лица генерала, когда эта мелкая дерзкая девчонка вошла в тронный зал. И откуда? Из задней двери, которые вели к тайным покоям самого генерала. куда он никогда и никого не пускал, даже прислугу. Несложно свести эти факты вместе. Генерал был затворником и к себе в покое затронным залом не водил женщин или мужчин, если уж на то пошло, никого. И еще, никто не мог разговаривать с генералом так. Она не склонилась в поклоне, не назвала его по званию, должности, как и положено. Нет, она вела себя так, Словно она и генерал Лю вместе жили в рыбацкой хижине на берегу озера. И она спрашивала его, куда он дел сковородку. Сведя два этих очевидных факта вместе, гражданские советники администрации славного города поспешно склонили свои спины в поклоне вслед уходящейся оттай. «Ну?» – вздыхает генерал Лю и вытирает лицо пятерней. «Так на чем мы остановились?» «Самым лучшим было бы, конечно, туда человека отправить», говорит другая Сяо -тай. «Настоящего, живого. Давай одного из карпов отправим вместе с алибардой». «Да ладно, шучу я, шучу. Не делай такое лицо. Давай сюда эту палку». «На, и учти. Я обещала, что верну ее. Может быть». «Не могла ты такое пообещать. Зачем?» «Бессмысленно. Значит, обманываешь меня? Зачем?» Другая Сяо Тай подносит палец к подбородку. «А, поняла. Чтобы я более ответственно относилась к предмету исследований. Понятно, но бессмысленно. Не стоит затраченных усилий. Я всегда ответственно отношусь к исследованиям». «Мне кажется...» «Или твоя личность довольно сильно изменилась?» – говорит Сяо Тай, отдавая Алибарду. «Или это то, кем бы я стала...» если бы продолжала непрерывно заниматься исследованиями в пещере, где можно создать почти все. Не задумывалась. Другая Сяотай принимает алебарду двумя руками. «Человек постоянно меняется. Ты голодная и ты сытая – уже два разных человека. С момента, как я появилась, наши личности были разделены. Ты идешь своей дорогой, а я своей. Отсюда различия». Есть ли дополнительные отличия между мной и тобой? Уверена, что есть. Какие именно? Не знаю. Считаю исследование отличий между нами бессмысленным проектом. Так. Она наносит на алебарду надпись и передает ее обратно. В портал мне нельзя же. Развоплачусь. Давай ты ставь на песок. Поверхность озера истинной радости идет рябью. Вздымается серо-жемчужной вертикальной плоскостью. И Сяо Тай просовывает туда свою голову. Смотрит на безмятежный пляж, на солнце, висящее в зените, на пальмы и решительно втыкает алебарду в песок. Возвращается обратно. Вопросительно смотрит на другую себя. Воткнула? Замечательно. Убираю портал. Снова призываю его. Засунь свою голову туда. Хорошо. Сяо Тай снова просовывает голову в портал. Оглядывается. Пляж, песок, солнце, пальмы. Никакой алибарды Она возвращается назад. алибарды нет», — говорит она. «Значит, твоя теория о застывшем времени правильная». «Не факт», — качает головой другая Сяотай. «Может быть, это вариация одного времени. Параллельные миры. Или же просто каждый раз мы открываем портал в полдень». А окружающая среда не позволяет нам заметить месяц и год. Вот если бы мы могли подтвердить это предположение, интересен тот факт, что когда я нахожусь там, половина моего тела тут, а половина там. При этом меня не разрывает на части темпоральным парадоксом. Следовательно, если принять твою теорию, то в момент, когда часть моего тела находится там, время в обоих реальностях синхронизируется. «Ведь если моя голова попала бы в пространство нулевого течения времени, то все процессы в ней остановились бы. Тогда, как минимум, я бы не смогла ничего увидеть и произвести наблюдение. Считать же, что якорем между двумя пространствами является мое тело, а давай вот так». Сяо Тай просовывает древко алебарды внутрь портала и наблюдает за ним. Просовывает голову вслед. Обратно. Н «Ничего». говорит она. Но если мы закроем портал, давай попробуем. Портал мигает и исчезает. Вниз с глухим стуком падает обрубок древка алибарды. Тай поднимает его и внимательно изучает срез. Гладкий. Подходит к ней другая сяо Тай и скользит пальчиками по срезу. Как острой пилой. Ну, если между той стороной и этой есть какая-то материальная связь, «И не закрывать портал, то мы не утратим связи», – пожимает плечами Сяотай. «Значит, я веревку возьму и схожу, посмотрю, что почем». «Не нравится мне эта затея», – говорит другая Сяотай. «Мало ли, что там тебя ждет. А ну как портал схлопнется, останешься там. А мы даже не знаем, где это там. Или, что еще страшнее, когда это там». Кианна, а ты что молчишь?» Обращается Сяо Тай к высокой женщине в красном платье, которая висит в нескольких цунях над гладкой поверхностью озера истинной радости. Безмятежное лицо женщины не дрогнуло. Она лишь повернула голову. «Иди сюда, сестра», – говорит она. «Исполни свое предназначение». «Что ты с ней разговариваешь?» – морщится другая Сяо Тай. «У нее остаточные признаки высшей нервной деятельности и всего лишь...» Бедняга-генерал. «С кем мне еще разговаривать?» ворчит Сяо Тай. «У меня выбор невелик. Собственный, чрезвычайно умный и высокомерный клон или приятная женщина, которая всегда поддержит твой выбор». «Вот Кианна поддерживает идею сходить на разведку, верно?» «Исполни свое предназначение». «Вот, пойду за веревкой схожу и раскладной стульчик возьму, и напитки, и солнечный зонтик». Крем для загара. Ты точно туда на разведку собралась? Прищуривается другая Сяотай. Я ж тебя как облупленную знаю. Точно-точно, туда и обратно. Приключение на, ну, на часик максимум. Витамин D, между прочим, выделяется только при воздействии прямых солнечных лучей на голую кожу. А у нас уже осень, а там Карибы. Ну или Средиземное море. Красота. И нет никого. Ни чудовищ, ни враждебных заклинателей, ни разбойников, никого вообще. Заслужила я сходить на разведку в потенциально опасное место, в конце концов, или нет? «Если так смотреть», – другая Сяо Тай улыбается, – «я бы и сама не удержалась. Ладно, давай и этот эксперимент поставим. Если вдруг там пропадешь, я тут пока за тебя все порешаю». Вот только найду способ отсюда выйти и не развоплотиться, и сразу же возьмусь. Фениксов к ногтю прижму. Торговлю и безопасность на дорогах обеспечу. Мир в провинциях, процветание ремесла и торговли, банковскую систему, биржевую торговлю деривативами. Замуж за лишана иду опять же. «Что?» «Да шучу, я шучу!» Закатывает глаза другая Сяутай. «Что, поверила?» Никаких деривативов пока. Хотя торговля фьючерсами выглядит весьма интересно в свете событий. Слышала, что кочевники на севере начали хулиганить. В такие времена спекуляция на фьючерсах состояние приносит. «Я тебе покажу деривативы», – Сяо Тай показывает себе самой кулак. «Руки прочь от Лишана. У него уже вишенка есть. И потом, он же мне не нравится. Куда ты лезешь?» Это я для того, чтобы сепарировать тебя от себя. Мне лишь тоже не нравится. Но это будет отличать тебя от меня, заявляет другая Сяотай. Ну или за вишенкой приударить. О, Кианна, возможно ли любовные отношения между клоном и озером из разумной плесени? все таки долго находиться в пещере без солнца реально влияет на адекватность. Качает головой Сяотай. Я за веревкой пошла и кремом.